Грон въехал в Эллор поздно вечером. Причем снова, как и много лет назад, с приключениями. Он, как обычно, оставил конвойный десяток на последней перед Эллором заставе, изрядно разросшейся за последние годы и представлявшей собой теперь целую деревню или, вернее, торговый поселок. Над поселком возвышалась громада башни базовой станции Гелиографа с тремя полными сменами сигнальщиков. Именно здесь... Сходилось аж пять линий гелиосвязи, самая протяженная из которых начиналась от Герлена. В поселок Грон прибыл в обед. Комендант, уже вторую четверть, специально загонявший на верхнюю площадку дополнительный наряд сигнальщиков, дабы не пропустить давно ожидаемого прибытия великого Грона, встретил его еще в воротах и, браво доложившись, что в купе с его солидным брюшком смотрелось довольно потешно, сопроводил важного гостя в свой кабинет. Грон на правах старшего уселся в уютное, слегка продавленное комендантское кресло. И как это так получается, что кресла становятся уютными, лишь когда хоть немного продавливаются? И принялся расспрашивать хозяина кабинета о последних новостях. У дородного коменданта был не слишком бравый и боевой вид, свидетельствовавший о подверженности греху, чревоугодия и лени, но при всем при этом он обладал одним ценным качеством. Он хорошо умел слушать и запоминать. И Грон держал его на этом посту именно потому, что, обладая финансовыми и кадровыми возможностями, которые не шли ни в какое сравнение с теми, что имел слой, он, тем не менее, умудрялся выдавать на гора совершенно невероятный объем информации. Грон даже как-то однажды, улучив момент, спросил у слегка захмелевшего коменданта. "И как ты все это разузнал?» Тот хитровато прищурился и махнул нетвердой рукой. «Да ничего такого странного. У нас, почитай, по три каравана за раз на ночевку становится. Ну, я, купцов и караванщиков, к себе на ужин. Благодаря вам, мой командор, у меня всегда отменная дожирская. Так что языки у купцов развязываются быстро. Кое-какие новости матушка тумения, так звали вдовушку, что вела хозяйство коменданта, «С рынка принесет. Пока купцы у меня подчуются. Их люди по нашему рынку шляются и тоже языки чешут. А еще почтовые гонцы у меня частенько свежих лошадей меняют. Вот я и слушаю, что люди говорят. А потом...» Комендант сделал замысловатое движение пальцами и хлопнул себя по лбу. «Вот сюда все укладываю. И тут оно варится, парится». Коменданту подумалось вдруг, что он уж больно расхвастался, и, глупо хихикнув, он покраснел и смешался. «То есть, э, мой командор, я это...» И Грон, чтобы не смущать его, быстро перевел разговор на другое. Но на этот раз комендант был явно чем-то обеспокоен. Он плотно притворил дверь своего кабинета и замер у стола, переминаясь с ноги на ногу. Грон усмехнулся. Он приблизительно знал, какие новости собирается поведать ему комендант. «Садитесь, уважаемый». Комендант рухнул в гостевое кресло, стоявшее по другую сторону столика, большую часть которого занимал массивный письменный прибор. «Мой командор!» – Грон махнул рукой. «Оставьте, комендант, я больше не командор». «Что?» – комендант задохнулся от изумления. «Но как же так? Ведь...» Грон добродушно ухмыльнулся. «Не бойтесь, я не изгнанник. И в корпусе тоже все в порядке. Никакого мятежа. Просто две четверти назад состоялся совет командиров, на котором я попросил об отставке. Так что теперь корпусом командует генерал Ставр. А я всего лишь скромный инспектор корпусных школ». Комендант несколько мгновений ошарашенно пялился на Грона. Что ж, его удивление было объяснимо. В этом мире еще никто не произнес слова «Вы никогда не попросили бы меня об этом, если бы увидели мою капусту». Правителей убирала с трона только смерть или ментеж. Поэтому даже мысль о том, что Грон ушел сам, по своему желанию, не могла зародиться в голове этого исполнительного служаки. Но представить, чтобы в корпусе возник мятеж против великого Грона – Да и тон Грона был слишком уверенным для беглеца, а на мертвого он тем более был не похож. Так что комендант решил отодвинуть свою отрыбь подальше и пока обращаться к Грону так, будто его уши еще не слышали признания командора, что он больше не командор. «Команд...» – комендант поперхнулся, но тут же поправился. «Великий!» За этим обращением последовала короткая пауза и быстрый взгляд После чего комендант продолжил несколько более уверенным тоном. Купцы с юга и востока принесли странные слухи. Мне рассказывали, что в одном поселке, недалеко от Самроя, рыбаки убили троих, которые высадились в этом глухом месте свинецкой шелаки. И, употребив местные таверни крепкого вина, начали похваляться, как они убьют грязного старика Грона. «Рыбаки просто забили их насмерть поленями, сваленными у камина в той таверне!» Комендант умолк, воткнув в Грон испытующий взгляд. Тот спокойно кивнул. «Продолжайте, уважаемый, ведь это не все, что вы собирались мне сказать!» Комендант обрадованно закивал в ответ. Судя по всему, он немного опасался реакции Грона. «Потом, значит...» Торговцы шерстью, которые прибыли из Саора, рассказывали. Рассказ коменданта продолжался почти полтора часа. Грон слушал внимательно, мысленно поздравляя себя с тем, что опять сумел верно просчитать ситуацию. За столь массовым нашествием тупых подонков, решивших неплохо подзаработать на его убийстве, настолько явственно ощущалась рука ордена, решившего столкнуть лбами Грона, и недовольный его деятельностью ортодоксальное жречество, что лучшего доказательства того, что Орден жив и деятелен, просто не существовало в природе. Хотя сам он был уверен в этом уже давно. Но количество незадачливых убийц явно превышало все разумные пределы. И судя по рассказам коменданта, а также докладным Слуя, который он внимательно изучал всю эту зиму, все они отличались откровенной тупостью и явной невоздержанностью на язык. Уж больно все это выглядело демонстративно. Впрочем, не стоило переоценивать Орден. Все это могло объясняться избыточным усердием низовых исполнителей. Тем просто поставили задачу отобрать, сколь возможно, большее число людей, способных попасться, и сообщить ребятам Слуя, что их послали злобные жрецы, чтобы убить проклятого Грона. Вот ребятки и принялись с энтузиазмом отрабатывать поставленную задачу. Орден состоял из людей этого времени. Причем его лучшие кадры явно были похоронены вместе с островом. Что ж, спасибо, уважаемый. Я всегда ценил вас как человека, который открывает мне глаза на многие проблемы. И сегодня получил этому еще одно подтверждение – Комендант, естественно, ждал похвалы, но чтобы такой? Он ошалел разинул рот, затем захлопнул его и зарделся, словно девица на выданье. В этот момент в дверь кабинета робко постучали. Комендант развернулся и грозно рявкнул. «Что за дебил там рвется? Я же предупреждал, никому не беспокоить!» За дверью ответили не сразу – Причем в голосе ответившего явственно звучали нотки откровенной иронии. «Это не дебил. Это я, капитан Слуй». Дверь распахнулась, и в комнату вошел Слуй. Коменданта охватил столбняк. Пару мгновений он просто разевал рот, то ли собираясь что-то сказать, то ли просто стараясь поглубже вздохнуть. Как бы там ни было, в результате он подавился слюной и зашелся в кашле. Слой на мгновение остановился рядом с отчаянно кашляющим комендантом, окинул его ласковым взглядом, легонько хлопнул по спине, отчего коменданта унесло в угол кабинета, после чего повернулся к Грону и четко отдал честь. «Мой командор!» – Грон хмыкнул. «Уж тебе-то следовало бы знать, Слой, что я уже не командор!» Слой безмятежно пожал плечами. — Я знаю, что вы уже не командор корпуса, генерал Грон, но вы по-прежнему мой командор, и так будет, пока я не умру. Из угла послышался восхищенный вздох коменданта. — О боги! Ну почему в ответ на признание Грона он не догадался с чувством произнести что-то подобное, а промямлил нечто невразумительное? Грон вздохнул и сокрушенно покачал головой. Я и не заметил, когда ты научился придворной лести, Слуй. Слуй пододвинул ногой легкое креслице и, осторожно опустившись на него, пробурчал. А куда деваться? Сами засунули меня в этот долбанный лор. Вот я всякого дерьма и нахватался. Комендант в углу замер. При нем? Так. С Гроном еще никто не разговаривал. Значит, он все-таки уже не совсем тот Грон, который... ну, в общем... Грон усмехнулся. «Смотри, и выпарю». Слуй тяжко вздохнул, посмотрел на коменданта и, слегка выпитив нижнюю челюсть, отчего его лицо тут же приняло несколько свирепое выражение, произнес. «Господин комендант, вы не могли бы на некоторое время оставить нас с командором наедине?» Комендант, глядя словно завороженный на оттопыренную челюсть черного капитана, Сомнамбулический кивнул и беззвучно направился к выходу. Слуй проводил его все тем же ласковым взглядом и повернулся к Грону. «Не понимаю, почему до сих пор ты терпишь здесь эту бестолочь? Под его командованием застава совершенно разложилась. Здешние бойцы больше подрабатывают грузчиками, чем занимаются боевой подготовкой». Грон с легкомысленным видом пожал плечами. А я не понимаю, чего ты хочешь от меня?» «Во-первых, это застава литийской армии, а я не командую литийцами». «Как ты уже знаешь, я теперь не командую даже корпусом, так что тебе скорее следует обратиться к Франку». Слуй криво усмехнулся. Грон посмотрел на капитана сделанным недоумением, его губы раздвинулись в ответной усмешке. «А во-вторых, — заговорил он снова, — Здесь совершенно не нужен истый служака. Да что там говорить, тут вообще не нужно воинского гарнизона. И если бы не этот комендант, я бы давно уже убрал отсюда солдат. Но зачем менять то, что уже сложилось? Комендант имеет уши и умение слушать. И ей-богу, он стоит мне и корпусу намного дешевле, чем ты и твои ребята. А информации приносит не намного меньше». Вернее, мне он стоит всего сто ящиков Дожирского в год. А все остальные расходы покрывает франк». Грон лукаво прищурился. «А что, может мне вообще сократить всех твоих ребят во главе с тобой? А взамен отыскать еще десяток таких комендантов? Так и быть, разорюсь на тысячу ящиков Дожирского». «А вот и хрен!» – ёрническим тоном отозвался Слуй. «Ты теперь не командор». Так что тебе ничего уже сократить не удастся. Раньше надо было думать». И оба рассмеялись.